17. На миг его не стало. В следующее мгновение он уже существовал. «Меллори», — подумал он, — «это символ, обозначающий меня, нас». Чужая мысль исчезла. Он ухватился за неё, удержал этот символ. «Меллори». Он припомнил очертания своего тела, осязательное ощущение от черепа, заключавшего его мозг,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 «Объекты первых ударов!» На фоне этих слов возник слепящий разряд, заполнил вселенную, стал меркнуть. В течение этого мига Мелори знал о ремнях, врезающихся в измученное тело, о боли от обруча, стискивающего ему голову, о страдании от судороги в мускулах, о невесомом скольжении в море мельканий и проблесков энергии. Голова кружилась все сильнее. Он неистово отстаивал стабильность в море хаоса. В коловращении тьмы он нашарил строго ориентированную матрицу, неуловимую и тем не менее служащую ориентирующей энергетической системой на фоне переменчивых потоков энергии. Он дотянулся до неё, ухватился... 18. Задействовать все аварийные ресурсы. Такую команду прогнали воспринимающие через все 6934 сегмента разума Ри и отпрянули потрясенные. Пленное сознание прицепилось к области контакта. Мы не можем освободиться. Излучая импульсы чудовищного потрясения от неожиданной выходки узника, пришелец передохнул недолго, на на секунду необходимую для восстановления межсегментного баланса. Как ни беспрецедентна велика мощь врага, она все же недостаточно, чтобы повредить целостности поля моего нашего бытия», — сдерживая волнение, заявили анализирующие. «Но мне нам следует немедленно отступить». «Нет, я мы не располагаем достаточным количеством данных, чтобы оправдать сворачивание первого этапа», — отдал контрприказ Эгон. Перед нами сознание, направляемое взаимоконфликтующими стимулами огромной мощности, который первостепенен. Вот в чем ключ к его поражению». Составной разум торопливо сканировал сознание Меллори, выискивая символы, из которых можно было бы составить требуемую гештальт- гештальтформу. Утекали драгоценные микросекунды. «Готово», — объявили интегрирующие но надо указать, что нет сознания, способного долго оставаться неповрежденным в условиях прямого столкновения антагонистических императивов. Следует ли воздействовать данным раздражителям вплоть до точки невозврата? Отвечаю утвердительно. Интонация Эгона была интонацией предельно решительной. «Испытание на разрушение».